Часть 3, Глава 12. Хведрунг сидел в подвале храма Три единых богов. Это помещение было специально предназначено для волкодлаков, которых приносили в жертву богам. Подобного не происходило уже много десятилетий. Старик Бальдер, последний свидетель похожей церемонии, умер три года назад. Однако Гальвин был полон решимости осуществить задуманное, а Азер и старейшина ему не мешали. Вожак знахарей хорошо помнил тот разговор с Торбуном. Он пришел предупредить, что вождь знает о готовящемся перевороте, но, скорее всего, его послал сам Азер. Утром к Хведрунгу пришел священник, который хотел поговорить, но вожак прогнал того. Все его мысли были поглощены размышлениями о том, кто же все-таки предатель, Ива или Мерц. Эти мысли сводили Хведрунга с ума. Порой он засыпал, и ему снилась хель, которую волкодлак встречал в мире мертвых. Эти сны его пугали. Он не хотел умирать. Не был готов к этому. Разум цеплялся за жизнь, но пока не видел путей спасения. Близился вечер. В комнате не было окон. Знахарь ориентировался во времени по количеству приемов пищи. Задвижка на двери скрипнула. Видимо, принесли ужин. Каково было удивление, когда Хведрунг увидел на пороге свою жену. Охранник впустил ее в помещение и тут же закрыл дверь. Она была в белых одеждах, обозначающих ее статус вдовы. «Я еще жив», — сказал знахарь, встав с места. В тусклом свете свечей, стоящих на столике у кровати, он пытался разглядеть лицо супруги, бледное и непроницаемое. Оно стало таким после смерти их дочери. С того дня мимика жены больше ничего не говорила. Хведрунг очень переживал за Элени. Он пытался как-то ее отвлечь от грустных мыслей, но она почти ни на что не реагировала, кроме этих дурацких молитв и песнопений в храме. Супруги отдалились друг от друга, все еще живя вместе, но уже скорее по привычке, чем по желанию. И все же... Даже в этой печали Хведрунг был рад видеть знакомое лицо. Он хотел улыбнуться, но, посмотрев ее глаза, передумал. Когда-то ее взгляд был хитрым и озорным, теперь же пустым и безжизненным. «Завтра ты примешь смерть», — произнесла Эленя. «Завтра будет завтра», — сухо ответил жене Хведрунг. «Ему не нравилось ее безразличие». Я думал, что ко мне уже никого не пустят, кроме того полоумного жреца. Мне позволил навестить тебя сам Гальвин. Что ж, спасибо ему хоть на этом. Растерянно добавил знахарь. Я передаю наш дом в собственность жрецов и ухожу в отшельники. Сообщила Элени. Ты с ума сошла? Повысил голос Хведрунг. Эти твари хотят убить меня, а ты ему отдаешь наш дом. Кроме того, где ты собралась жить? Выруй себе землянку, буду молиться богам и уповать на их милость. Ты никогда не строила ничего подобного. Скоро зима, ты просто пропадешь. Я вверяю жизнь богу живых. Пусть он решит, достойна я ходить по этой земле или нет. Хведрунг злобно топнул ногой и отвернулся от жены. Ты пришла сюда рассказать, что отдаешь дом моим убийцам, а сама собралась на верную смерть? Нет, раздался ее голос, гораздо менее бесцветный, чем раньше. Он был переполнен злобой. Хведрунг вздрогнул от неожиданности. Знахарь сделал пару шагов, чтобы лучше рассмотреть лицо супруги. Элени тяжело дышала. Рот ее исказила гримаса ненависти. Так зачем ты пришла? Я твоя настоящая убийца, не жрецы. Что? После смерти нашей дочери я горевала, не находила себе места, все пыталась понять, почему боги послали нам такое испытание, но это были не боги. С этими словами она вытащила аккуратно сложенный лист бумаги. Хвадрунгу хватило одного взгляда, чтобы понять, что там написано, но он все же протянул руку и взял его. Это было послание Хель, которое та оставила в надежде, что отец найдет и прочитает его. Хведрунг дрожащей рукой развернул листок и сразу узнал почерк дочери. «Дорогой папа, я все-таки решилась на побег. Поверь, я приняла это решение с тяжелым сердцем. Но я не могу окропить руки кровью моих друзей. А веревочка мне не просто друг, она для меня все. Как и вы! Но ни тебе, ни маме опасность не грозит. Поэтому я оставляю вас и клан. Мой путь лежит в заброшенный город». Возможно, что люди примут меня. Время покажет. Не плачьте. Я обязательно найду способ видеться с вами в будущем. С любовью. Твоя непутевая дочь Хель. Хведрунг скрыл это письмо от жены. «Ты знал, что Хель собирается бежать!» — обвиняла мужа Элени. И не остановил ее! «Она открылась мне год назад!» — признался Хведрунг. «Ты же сама говорила, что очень сожалеешь о том, что убила свою волчицу, что если бы у тебя появился второй шанс, то ни за что бы этого не сделала. Если бы ты был настоящим отцом, то ни за что бы не позволил дочери совершить эту ужасную ошибку. Она хотела этого. Она подросток, Хведрунг!» Повисла тишина. Элени села на пол и впервые после того, как ей сообщили о смерти дочери, расплакалась. «Если бы ты остановил ее, она была бы жива». Да, возможно, она ненавидела бы нас, но Хель была бы жива. Мне жаль. Только и смог выдавить из себя Хведрунг. Вскоре лени перестала плакать. Вытерла слезы рукавом и встала. «За свои действия нужно нести ответственность», — сказала она. «Завтра я умру», — развел руками Хведрунг. Аза решил устранить меня, так как я вступил в коалицию против него». Элени улыбнулась и, подойдя к мужу, провела рукой по его лицу. «Это не Азер, а я», – заявила она. «Найдя записку, я была зла, очень зла на тебя. Я пыталась тебя простить, но никак не могла. Потом я молила богов, чтобы те наказали тебя, и боги меня услышали». «Не может быть, олени». В храме проходила ежедневная служба, когда появился Гальвин и объявил, что мертвый Бог явился и ему и приказал принести жертву перед началом похода на Новоград. Корзины с именами всех жителей всегда находились в храме, так что выбор жертвы по жребию организовали быстро. Я вызвалась стать слепым орудием судьбы и вытащить заветное имя. Я очень хотела вытащить табличку с твоим именем, но этого не произошло. Я поняла, что боги дают мне шанс самой осуществить задуманное, и я просто произнесла нужное имя. Хведрунг был в шоке от произошедшего. Все это время он выстраивал в голове хитроумные заговоры и интриги против самого себя, пытаясь отыскать нити, которые привели бы его к предателю. Он не ожидал такого от собственной жены. «Завтра ты ответишь за свое бездействие, которое привело к гибели нашей дочери», Подотожила Элени, и, не дожидаясь ответа, подошла к двери и стукнула два раза. Она открылась. И женщина вышла из комнаты, оставив Хведрунга в полном одиночестве.